Песня была короткая, звучала в записи всего полторы минуты, повествовала об одиночестве в этом мире. И я решил, что если я научусь хорошо играть ее, этого будет достаточно, ничего больше у меня не нужно. Сегодня колыбельная казалась мне похоронным маршем. Пока я играл, я думал о Марте Гесслер. Я словно видел ее портрет в газете и на телеэкране в 11-часовом выпуске новостей. Я вспоминал, как моя бывшая жена рассказывала, что одно время они с Марты были единственными женщинами-специалистами по раскрытию банковских грабежей. Им досталось немало насмешек и оскорблений от мужчин, прежде чем они доказали, что работают не хуже их. Они выследили и взяли бандита степах, которого так назвали, потому что он всегда уходил с добычей переданцовывая. Я играл, а Шугера и смотрел, как я перебираю пальцами клавиши и одобрительно кивал. Потом он закрыл глаза и стал притоптывать в такт. Когда я закончил, он открыл глаза и улыбнулся. «Получается!» Я покачал головой. Только табак из груди надо выдавить, чтобы легкие в полную силу работали. Больше года я не притрагивался к сигаретам. Но раньше выкуривал по две пачки в день, и мои легкие уже не могли работать в полную силу. Иногда вдувать воздух в трубку было так же трудно, как катить валун в гору. Я играл еще минут пятнадцать, сначала пытаясь подражать Колтрейну с его любимыми глазами души, а потом удалить коронный номер Шуги Рэя, «Милое местечко». Вещь была сложная, полная звуковых перепадов и причудливых ритмических фигур. Я часто играл ее дома, чтобы затем угодить старику. В конце укороченного урока я поблагодарил учителя и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. «Только музыку». Тоже сам он отвечал всякий раз, когда я спрашивал. Я положил саксофон в футляр и вышел из зала. Когда я направлялся к выходу, в коридоре появилась Мелисса Ройл. Я улыбнулся ей. «Здравствуйте, Мелиса. Привет, Гарри! Как прошел урок?» Мелисса Ройл приезжала сюда навестить мать, страдающую слабоумием. Та не помнила, кто она и где находится. Мы познакомились с Мелиссой на рождественском обеде, И сталкивались друг с другом во время посещений. Вскоре я заметил, что она приурочивает свой приезд к моим занятиям в три часа дня. Пару раз мы посидели за чашкой кофе, и однажды я даже сводил ее в Каталину. Мелисса сказала, что это интересно, но я понял, что она не разбирается в музыке и равнодушна к ней. Ей было просто одиноко, и она искала кого-нибудь, с кем провести время. Ну что ж, нам всем одиноко. Мы оба ждали, сделает ли другой шаг к сближению, хотя ее приезды к трем или четырем часам уже можно считать таким шагом. Но в настоящую минуту мне было некогда беседовать с Мелисой. Надо было отправляться в Эствуд. — Да вроде бы получается, — ответил я. — Во всяком случае, так утверждает мой учитель. — Замечательно! — улыбнулась она. — Когда-нибудь вы дадите здесь концерт? — Ну, до этого еще далеко. — Мелиссия за сорок, как и я, она в разводе. У нее каштановые волосы со светлыми прядками, которые, как она призналась, придумал ее парикмахерша. Улыбка у нее потрясающая, широкая и очень заразительная. Если быть с этой женщиной, необходимо трудиться денно и ночью, чтобы эта улыбка не сходила с ее лица. Я не знал, способен ли на это. Как ваша мама? Вот иду к ней. Вы уже уезжаете? А то я подумал, мы могли бы зайти куда-нибудь и выпить кофе. Я к маме на пять минут. Я принял огорченный вид и посмотрел на часы. «Увы, в четыре я должен быть в Уэствуде!» Мелисса, понимающе кивнула, но по выражению ее глаз я понял, что она приняла мои слова за отказ. «Тогда не буду вас задерживать. Вы так уж опаздываете. Да, мне пора». Но я стоял и смотрел на нее. «В чем дело?» — спросила наконец Мелисса. «Да вот стараюсь сообразить, когда мы смогли бы встретиться. Тут одно расследование подвернулось. В ее взгляде мелькнуло подозрение». Вы же говорили, что ушли в отставку. Да, но вот взялся поработать в качестве побочного занятия, как говорится, вольным художником. Сейчас с одним ФБРовцем встречаюсь. А, ну, езжайте, будьте осторожны. Так можем мы увидеться как-нибудь вечерком на следующей неделе. С удовольствием, Гарри. Подавшись вперед, Мелисса поднялась на цыпочки, чмокнула меня в щеку, потом повернулась и зашагала по коридору. Я смотрел ей вслед. Выходя из здания, я размышлял над тем, что я делаю.